Быть. Нет никакого бога. Да? Именно так он и сказал. Нет никакого бога. Потом он закинул ногу на ангу и почесал основание левого рога, который торчал из мохнатой головы. Я как сейчас помню его хитрый взгляд, который он иногда бросал в мою сторону, развалившись в моём кресле. С момента той встречи прошло уже несколько лет, но мне до сих пор кажется, что в моей квартире остался едкий запах серы. Он то и дело врывается в мои ноздри еле уловимым воспоминанием. Но вполне возможно, что я просто себя накручиваю. А кто тогда? Я понимал, что любой мой вопрос окажется дичайшей банальностью. Поэтому я просто замолчал и вопросительно уставился на своего нежданного гостя. Что кто? Нахмурился тот. Кто? Э как же так, ты есть, а его нет? Так не может быть. И меня нет. Как-то грустно усмехнулся гость и откинул рогатую голову на подголовник. В тот момент я почему-то подумал о том, что одним неосторожным движением он может с лёгкостью порвать обивку кресла своими рогами. Не самая уместная мысль, согласитесь. Ну, я же вижу тебя. Игра разума. Тактическая иллюзия, мираж, галлюцинация, называй как хочешь. Меня нет. И точка. Значит, Давным-давно сложно заставить свой мозг отказаться от информации, которую он получает от сразу из нескольких источников. Я видел его своими глазами, своими ушами я слышал его голос, моё обоняние чётко улавливало вонь исходящую от него, и он мне говорил, что его не существует. Как бы вы отреагировали, если бы кто-нибудь Со всей дури огрел вас кочергой по спине, а потом сказал, что это всё галлюцинации, никакой кочерги никогда и не было. Вот и я ему не поверил. Хорошо, кивнул я. Тебя не существует. С кем же я тогда сейчас разговариваю? Тебе виднее. кмыкнул он и широко зевнул. Возможно, ты разговариваешь со своим креслом, а оно тебе отвечает. Так бывает, редко, но бывает. Замечательно, вздохнул я и присел на край дивана. Ну, раз тебя нет, то я, пожалуй, лягу спать. Сегодня был очень тяжёлый день. Пожалуйста, пожалуйста, замахалон к актистым руками, хороших тебе снов и всё такое. Вы скажете, что невозможно уснуть, когда в 3 м от тебя в кресле сидит что-то неведомое. Но ну, это не так. Он не обращал на меня никакого внимания, а день у меня действительно выдался тяжёлым, поэтому сон навалился на меня практически сразу. Когда я проснулся, Кресло всё ещё было занято, но не моим вчерашним гостем, а уже совершенно другим персонажем. Тебе нужно знать, что никакого дьявола нет и никогда не существовало. Улыбнулся он мне улыбка, которая сразу почему-то потеплела внутри. Да я в курсе, потягиваясь и зевая, буркнул я из-под одеяла. Мне вчера уже сообщали что-то в этом роде. Кто? нахмурился он. На да вот как раз несуществующий дьявол, только он говорил о вас. Это невозможно. Его не существует. Как он мог тебе что-то сказать? Хорошо, согласился я, пытаясь попасть ступнями в свои тапочки. В таком случае мне об этом сообщило кресло, в котором вы сейчас сидите. Говорят, иногда оно может разговаривать. Гость покосился на кресло и медленно закивал. Судя по спокойному выражению его лица, он остался удовлетворен осведомлённостью этого предмета интерьера. Да, кстати, я оснелся дверном проёме. У вас же тоже не существует, верно? Верно. Коротко ответил он, хотя я уже приготовился к длинному рассуждению. Ну вот и ладненько. Я развернулся и направился в ванную. Тот день тоже не обещал быть лёгким. Мне нужно было успеть к началу еженедельного совещания, где меня снова нагрузят работой по самую макушку. К тому же наш директор очень не любил опаздывающих. Угу. угу, угу, угу. А где Лопатин? спросил директор, глядя прямо на меня. Все присутствующие на совещании тут же повернули головы в мою сторону. Я хотел было что-то ответить, но не успел. Его нет. — подал голос Перепелкин, начальник моего отдела, и, к слову сказать, тот еще гад. — Что значит «нет»? Вот он я, здесь, поднявшись со стула, произнес я. — Ну, нет так нет, — пожал плечами директор. — Лишите его премии и выпишите предупреждение. Еще раз опоздает — увольняйте к чертям собачьим. Перепелкин тут же подобострастно закивал и принялся что-то записывать в блокнот. Я еще пару раз попытался оповестить всех присутствующих о своем присутствии, но на меня никто не обращал внимания, как будто меня действительно не было. Решив, что сегодня на работе делать нечего, я направился домой. Едва открыв входную дверь, я сразу же почувствовал этот запах, смесь аромата каких-то благовоний и серной вони. Эти двое ждали меня на кухне. На плите кипел чайник, а они, расположившись на стульях друг напротив друга, спрашивали. Играли в карты. У меня теперь тоже нет, выключив газ под чайником, произнёс я вместо приветствия. Бывает, пожал плечами дьявол и бросил на стол пикового короля. И что мне теперь делать? Наливай чай, мне без сахара. Не отвлекайся от игры, ответил бог и побил короля козырной семёркой. В дурака умеешь? покосился на меня дьявол. Я хотел бы снова быть Слегка повысил я голос. Меня начинало раздражать равнодушие этих двоих. Серьёзно? хором спросили они. Абсолютно, кивнул я. В том, что меня нет, я не вижу никаких плюсов. Ну, как хочешь. Снова пожал плечами дьявол и бросил на стол второго короля. И в этот момент начался ад. Сначала зазвонил телефон. Директор решил позвонить мне лично, чтобы наорать так, как никогда на меня никто не орал. Не успел я закончить разговор, как в дверь постучали, ногой. Сосед снизу угрожал убийством и прочими непотребствами, так как я залил его квартиру, в которой он только неделю назад сделал новый ремонт. Стоя на коленках в ванной и собирая тряпкой воду в ведро, я вспомнил, что вчера был последний день ежемесячной оплаты кредита, а я о ней благополучно забыл». Только лишь я взял в руки телефон, чтобы позвонить в банк, как на дисплее высветился незнакомый номер. Вежливый голос сообщил мне, что он позволил себе шалость скрутить с моей машины номера, а для того, чтобы они вернулись на место, я должен пожертвовать малую толику своих денежных средств. Всё время, пока я разговаривал с доброжелателем, на пороге стояла моя семидесятилетняя соседка по личной площадке и пыталась донести в моё второе ухо сообщение о том, что Витька с третьего подъезда опять угодил в тюрьму, а скамейки во дворе покрасили так неровно, что на них теперь противно сидеть. Даже старший по дому не упустил случая заглянуть ко мне на огонек, чтобы выбить из меня подпись для петиции относительно организации парковки во дворе. Я никогда ещё не чувствовал себя настолько существующим. обо мне вспомнили все, кто только мог. Круговерть закончилась только ближе к ночи, когда я открутил отвёрткой свой же дверной звонок и отключил телефон. Всё это время мои посторонние гости распивали чай, И разыгрывали уже, наверное, двухсотую партию в дурака. Ну, как тебе твоё бытие её? Перемешивая колоду, вежливо поинтересовался дьявол. Терпимо. Соврал я и сел за стол, опустив голову на уставшие руки. Вот и хорошо. Будь себе на здоровье. Улыбнулся бог. Надеюсь, ты теперь понял, почему нас нет. Если бы мы были, то нас бы или разорвали на куски, или бы мы просто сошли с ума. Я так ничего и не ответил. Усталость взяла свое, и я просто отключился. Проснулся, а я уже утром в той же самой позе, сидя за столом с головой, опущенной на руки. На столе лежала колода карт, и стояли две пустые кружки. С тех пор прошло много лет. И даже сейчас я не смогу ответить на вопрос, Существуют ли эти двое или их нет? Но как бы там ни было, это их личный выбор. Кстати, премии меня тогда действительно лишили. Пришлось одалживать у друзей денег, чтобы компенсировать соседу ремонт, а номера от моей машины. Впрочем, это вам, наверное, не очень интересно. Вы же сами знаете, каково это быть